Глава третья. Эпиграф. Вы пишете мне, мой ангел, письма по четыре страницы, быстрее, чем я успеваю их прочитать. Переписка. лизавета ивановна успела снять капот и шляпу как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету они пошли садиться в то самое время как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы лизавета ивановна у самого колеса увидела своего инженера он схватил ее руку она не могла опомниться от испугу молодой человек исчез письмо осталась в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы. Кто это с нами встретился? Как зовут этот мост? Что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала на обум и не невпопад и рассердила графиню. — Что с тобою сделалось, мать моя? — Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь? Слава Богу, я не картавлю и из ума еще не выжила. Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо. Оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви, Оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна. Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные тесные сношения с молодым мужчиной. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям, отослать ли ему письмо, отвечать ли холодно и решительно. Ей не с кем было посоветоваться, у ней не было ни подруги, ни наставницы. елизавета Ивановна решилась отвечать. Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо и рвала его. То выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена, — писала она, — что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком. Но знакомство наше не должно бы начаться таким образом». Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение. На другой день, увидя идущего Германа, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Герман подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал, и возвратился домой, очень занятой своей интригой. Три дня после того Лизавете Ивановне молоденькая быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германа. «Вы, душенька, ошиблись?» — сказала она эта записка не ко мне». «Нет, точно к вам», — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. «Извольте прочитать». Лизавета Ивановна пробежала записку. Герман требовал свидания. «Не может быть», — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований и способу, им употребленному. «Это писано, верно, не ко мне» и разорвала письмо в мелкие кусочки. «Коле письмо не к вам, зачем же вы его разорвали?» сказала мамзель. «Я бы возвратила его тому, кто его послал». «Пожалуйста, душенька», сказала Елизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания. «Вперед ко мне записок не носите, а тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно». Но Герман не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма, то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Герман их писал вдохновленной страстью и говорил языком ему свойственным. В них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать, она упивалась ими стала на них отвечать, и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец, она бросила ему в окошко следующее письмо. «Сегодня бал у энского посланника. Графиня там будет, мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине». Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, В сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою коморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут «нет» и делать нечего, вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя все в одной комнате. Из передней ступайте налево идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери, справа в кабинет, куда графиня никогда не входит, слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница. Она ведет в мою комнату. Герман трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная. Ветер выл, мокрый снег падал хлопьями, фонари светились тускло. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седака Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец, графинину карету подали. Герман видел, как лакеи вынесли под руку сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу и как во за нею в холодном плаще, с головой убранную свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись, карета тяжело покатилась по рыхлому снегу, швейцар запер двери. Окна померкли. Герман стал ходить около опустевшего дома. Он подошел к фонарю, взглянул на часы. Было двадцать минут двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине двенадцатого Герман вступил на на крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо его. Залы и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотую, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже мадам Лебрюн. Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою. Другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Леруа, Коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с мангольфьеровым шаром и месмеровым магнетизмом. Герман пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет. Слева другая в коридор. Герман ее отворил увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Но он воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно, все было тихо. В гостиной пробило двенадцать. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать. Все умолкло опять. Герман стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен. Сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки В доме засуетились, люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтерово кресло. Герман глядел в щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Герман услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец украшенный розами, сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец графиня осталась в спальной кофте и ночном чипце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасной и безобразной. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна в Вольтерово кресло и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одной лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились. Перед графинью стоял незнакомый мужчина. «Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь», — сказал он внятным и тихим голосом. «Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости». Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему вы можете продолжал герман составить счастье моей жизни и оно ничего не будет вам стоить я знаю что вы можете угадать три карты с ряду герман остановился графиня казалось поняла чего от нее требовали казалось она искала слов для своего ответа это была шутка сказала она наконец — Клянусь вам, это была шутка. — Этим нечего шутить, — возразил сердито Герман. — Вспомните Чаплецкого, которому помогли вы отыграться. Графиня, видимо, смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность. — Можете ли вы, — продолжал Герман, — назначить мне эти три верные карты? Графиня молчала. Герман продолжал. «Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того. Они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не Мот. Я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!» Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала. Герман встал на колени. «Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, Если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что не есть святого в жизни. Не откажите мне в моей просьбе. Откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубой вечного блаженства, с дьявольским договором? Подумайте, вы стары. Жить вам уже недолго. Я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье и человека находится в ваших руках, что не только я, но дети мои, внуки и правнуки, благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню». Старуха не отвечала ни слова. Герман встал. «Старая ведьма», — сказал он, стиснув зубы, Так я ж заставлю тебя отвечать. С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графиня во второй раз оказалось сильное чувство. Она закивала головой и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима. — Перестаньте ребячиться, — сказал Герман, взяв ее руку. — Спрашиваю в последний раз. «Хотите ли назначить мне ваши три карты? Да или нет?» Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла.